В субботу к Жанне явился Олег Иванович, отец Юры. Сказал буквально следующее. — Ну что же ты, девочка, почему не идешь к нему? Она растерялась в самом деле. Почему она медлит, чего боится? Самое страшное уже произошло. Гордиев узел разрублен Юрой. Ничего им теперь не мешает быть вместе, если, разумеется, не считать мук совести. — Приду. «Я скоро приду, вот только уляжется все!» Стала она оправдываться. Олег Иванович был невероятно похож на Юру, только старше. Седой, худой, тихий, робкий, непонятный, непонятный. Вот таким же, наверное, будет и Юра лет через тридцать. «А какой буду я?» «Вообще неизвестно», — мысленно одернула себя Жанна. «Он ждет тебя», — тихо произнес Олег Иванович. Потом подумал и добавил, «Очень ждет». Только когда он ушел, Жанна спохватилась. Надо было спросить, отчего Юра сам не идет к ней. Впрочем, ответ на этот вопрос она знала сама. Юре тоже не по себе. «Но все равно, почему я должна идти к нему?» С тоской подумала Жанна. «И вообще, что происходит?» Она очень любила Юру, но только сейчас догадалась, что совершенно не понимает его». Раньше они смотрели друг на друга издалека, страдали тихо, скрывались и друг от друга, и от окружающих. Бог знает, что напридумывали о каждом, но на самом деле ни Юра ничего не знала о ней, ни она о нем. Вот тот минимум, который был открыт Жанне, зеленые глаза ее возлюбленного, печальные, спокойные. Еще она знала о Юре, что он гений программирования — талантливый системный администратор. Еще, что он любит ее, а все остальное было для нее тайной за семью печатями. «Господи, да что же это такое?» — испугалась она. «Почему я об этом думаю? Я что, разлюбила его? Или действительно не было никакой любви, одно лишь наваждение? Нет, не может быть!» Жанна немедленно позвонила Юре. «Послушай, Твой отец только что был у меня. Это ты его послал? — Да, я, — ответил он. — Юра? — она задумалась. — Юра, вот что. Тянуть не имеет никакого смысла. Я к тебе не приду. — Что? — без всякого выражения спросил он. — Да, не приду. Там у тебя отец и все такое. Это ты ко мне должен прийти, — решительно выпалила она. — Когда? Ну почему же когда? — закричала она. — Ты вообще не должен задавать таких вопросов и отца присылать. Ты должен прийти и, и в общем, ты не против, если будешь жить у меня. — Нет, конечно, — сказал он. — Я тебя люблю. — И я тебя люблю. Я очень-очень тебя люблю! — поспешно закричала она. — Тем более, что меня уже прокляли, и мне теперь на все наплевать. — Кто тебя проклял? — Раиса Романовна, твоя теща. Она не моя теща. Кстати, я тоже проклят. Хорошо, я сейчас соберу кое-какие вещи и приеду. Юра, погоди!» Жанна торопливо оглядела комнату. После вечеринки с Сидоровым и Айхенбаумом она так и не убралась. «Не сегодня. Завтра приходи». «Ладно», — с некоторым удивлением ответил он. «Ах, да! Завтра у Полинки день рождения. Она меня звала?» — спохватила Жанна. «Пойдем к ней вместе?» «Нет, к Полине я не пойду», — сказал Юра. «Прости, Жанна, но с Полиной у нас полный антагонизм. Давай договоримся так. Я перееду к тебе в понедельник сразу после работы». «Хорошо», — растерянно ответила Жанна. Она не знала, что Юра терпеть не может Полину. Она вообще ничего о нем не знала». «Как Нина?» «Нина?» — без всякого выражения переспросил он. «С ней все в порядке. В понедельник она, кстати, выходит». «О, Господи!» «Нет, я, пожалуй, еще недельку дома посижу», — торопливо произнесла Жанна. «В общем, я буду тебя ждать, Юра, послезавтра». Она положила трубку. «Вот такая странная ситуация. Любовники, которые сгорают от страсти, откладывают свое свидание на послезавтра». Или все как будто перегорело? Нет, нет, не может быть, — снова поправила она себя. Я так сходила с ума по Юре. Не могли же все мои чувства испариться. Просто это своего рода переходный период. Трудно так сразу привыкнуть к своему счастью.